Глава 38. Лорд Джеральд лина тушел. Джон некоторое время задумчиво барабанил пальцами по столешнице. Мужчина хмурился и злился на этого мага-недомага, из-за действий которого Тинари Налт сейчас испытывает сильные головные боли и не в силах убрать их самостоятельно. Джон не хотел и не собирался причинять боль девушке, которую выбрал в жены. Да и маг, далеко не последний целитель в Южном графстве королевства, заверил, что ментальное вмешательство в мысли Тинарии произойдет аккуратно, незаметно для девушки и вреда здоровью не причинит. Джон поверил. Он не первый раз обращался к услугам менталистов, и ранее никаких побочных действий ни у кого из тех, на кого маги оказывали воздействие, не наблюдалось. А тут неожиданно и неприятно. Джон резко поднялся с кресла, беспокойно заходил по кабинету, ероша идеально уложенные волосы. Не длинные, как у аристократов королевства, короткие, как у мужчин низких сословий. Раньше данное обстоятельство угнетало. Не само отсутствие длинных волос, а отсутствие возможности их иметь. Закрепленное на законодательном уровне. Со временем он понял, что принадлежность к низкому сословию не ставит крест на будущем. Во многом он может жить не хуже, а может быть даже и лучше, чем представители привилегированного слоя общества-королевства. Только для этого необходимо действовать, а также работать. Над своим образованием, которого у сына городского булочника не было, и именем и репутацией, а не ждать непонятно чего и от кого. И он действовал, а также работал. Все время. В результате всего, чего он достиг, добился самостоятельно. Лишь несколько раз за все время, что карабкался вверх, он прибегал к услугам магов, подобных лорду Линату, чтобы склонить капризную чашу весов судьбы в свою сторону, но не злоупотреблял. Во-первых, услуги менталистов стоили дорого, хотя и оправдывали цену. Во-вторых, ментальное вмешательство в мысли человека без его согласия запрещено законом, только представители полиции имели на это право, и то при раскрытии тяжких преступлений. Последний раз Джон воспользовался услугами теневого мага, когда понял, что лорда Тобиаса Стрэнджа смущает его возраст и небольшой опыт в управлении имением. Поэтому аристократ, скорее всего, откажет вместе управляющего. Сам Джон на собеседовании решил, что идеально подходит лорду Стрэнджу, только тот не осознал этого. В итоге на вторую уже решающую встречу Джон пришел с другом. Лорд Стрэндж посмотрел на него другим взглядом. После подписания контракта Джон работал честно, на совесть, а Милорд уже вполне самостоятельно довольно быстро убедился, что не прогадал с управляющим. Больше на Лорда Стрэнджа никто и никогда по просьбе Джона не оказывал влияния. До вчерашнего дня. Идея о домашнем обучении Тенарии Налт на показалась гениальным и выходом для всех для него, для лорда Стрэнджа, который не останется без целителя. И он не ожидал, что сэр Тобиас не оценит предложение. «Я обещал Эвочке, что Тина будет учиться в Академии Джон», невозмутимо заявил ему милорд. «Ты хорошо все придумал. Твоя идея мне даже больше нравится, чем решение дочери. Но если бы девочки хотели домашнее обучение, то дочь попросила бы именно о нем. А моя девочка хочет для Тины другого, да и Тина сама тоже». Мы разговаривали с Эвой об этом, и не раз, и дочь считает, что наша Тина — самородок, ей необходимо академическое образование, после которого девочка достигнет необыкновенных высот. Джону пришлось выразительно смотреть в глаза лорда Линнета, которого привез с собой. Мак понял его мгновенно, вероятные мысли смог прочитать. Годовой контракт с лордом Стрэнджем от него явно ускользал. Поэтому, когда девушки зашли в кабинет, лорд Стрэндж уже принял нужное управляющему, а не дочери, решение. И даже успел подписать договор на обучение сроком на один год с лордом Джеральдом Линнетом, магом-целителем. Кухард понимал, что не обратись он к услугам сэра Джеральда, не видать ему тенарий Налд как собственных ушей. Девушка уедет в академию станет игрушкой какого-нибудь повеса вроде лорда Дарлина. Ведь он прекрасно заметил, что в последние недели происходило между целительницей и лордом Эдвардом. И даже на миг у него не возникла мысли, что напыщенный представитель высшей аристократии сделает честное предложение девушке из низшего сословия. Хоть та и оказала на него заметное неизгладимое впечатление. А вот нечестное предложение вполне. Джон Зорко наблюдал за этими двоими и всячески поощрял уходы целительницы в деревню к миссис Эванс. И хотя он знал Тинарию Налд как порядочную во всех отношениях девушку, он понимал, что любовь часто доводит людей до сумасбродных и отчаянных поступков, как его, например, сейчас довела. Ведь ради Тинарии он готов на многое, и даже вновь нарушить законы, обратиться к услугам менталиста. Когда Джон обратился к лорду Линату с предложением обучать протеже лорда Стрэнджа, Мак согласился сразу. Ещё и сам уточнил, собирается девушка в будущем практиковать или нет. «Не собирается», — уверенно ответил Джон. «Не собирается? Или это вы решили, что не собирается?» «Это имеет значение?» «Конечно. Вы говорите, что мисс Налт мечтает учиться и хочет получить лицензию целителя. Когда люди мечтают о чём-то, могут многое совершить для исполнения мечты, горы свернуть, например, или к моим услугам обратиться, или от мужа уйти». Макс снова усмехнулся довольно насмешливо. «И что вы предлагаете?» Джон понял мысль, которая шла под текстом, и она ему совершенно не понравилась. «Целительству обучаются четыре года, мистер Джон. После диплома учатся еще какое-то время, познают более сложные вещи и получают лицензию. Как правило, отцы и мужья моих учениц не желали, чтобы дочери и жены после обучения практиковали» хотя все девушки изначально мечтали именно об этом. За несколько лет обучения, понемногу, я внушил ученицам, что целительская практика им не нужна, соответственно, и лицензия тоже». Лорд Линнетт выжидательно уставился на Джона, давая тому возможность осмыслить то, на что намекал. «Что вы хотите взамен?» Джон сразу понял, что маг послан судьбой. Ничего особенного. Гарантию того, что не только в течение года я буду наставником мисс Налт, но и остальные три года мисс будет обучаться именно у меня. Данный момент меня интересует, так как сейчас все меньше леди обучаются целительству, и длительный контракт с лордом Стрэнджем выручил бы меня и поправил мое финансовое положение. «Вы игрок?» — прищурился Джон, который изначальный капитал, который потратил на обучение, тоже сколотил с помощью игры. «Есть такая слабость!» — скромно кивнул лорд, усмехаясь. «Со своей стороны обещаю, что осторожно внушу мисс, что захотите. Девушка ничего не заподозрит». Джон долго не думал. Его жена не будет практиковать на всю округу, а тем более в столице графства, и лечить всех без разбору тоже не будет. Сценарий станет штатной целительницей рода Стрэнджей, будет заниматься домочадцами, гостями лорда и леди Стрэндж, а также здоровьем прислуги прекрасное во всех отношениях будущее. Джон перестал бестолково метаться по кабинету, нажал на артефакт связи, закрепленной на столе, с нетерпением уставившись на дверь. В кабинет к его тайному неудовольствию зашла Лора. Вызвали, мистер Кухарт?» Горничная присела в книгсоне, не поднимая глаз. «Звал Лора. Узнай, как чувствует себя тенария нал ты приди с ответом. Я буду ждать». «Хорошо, сэр». Лора снова присела, и вышла из кабинета. Лицо девушки все это время оставалось невозмутимым, в глаза она не смотрела. «Вот ты умница», — пробормотал под нос Джон. Лора оказалась неглупой девушкой, быстро поняла, что с ним нельзя вести себя нагло и напористо, а то заявилась в кабинет, предъявляя претензии, возмущаясь, что он сделал предложение идти не о ней, хотя именно она согревала его постель. Он, конечно, сразу обратил внимание, что девушка взвинчена, расстроена, ревнует, поэтому не выгнул сразу в зашей, но велел вести себя тихо и увольнением без рекомендаций тоже пригрозил. Но Лора сама не оставила ему выбора. Горничная вернулась быстро. «Мистер Кухарт, Тенария чувствует себя сносно. Голова еще болит, но уже не так сильно, как утром. Учиться не может». «Сейчас она у мисс Тренч пьет чай с нашей леди и миссис Луисон», доложила девушка, скромно потупившись. «Хорошо, Лора. Спасибо. Можешь идти». Джон почувствовал облегчение, услышав, что не лучше. Лора посмотрела на него. Мужчину мгновенно охватило раздражение. Показалось, что во взгляде горничной снова мелькнули страдания и упрек. Потом Лора вновь опустила глаза, присела в Книксоне и вышла. Все же надо ее рассчитать, мелькнула тревожная мысль мужчины. Жена и ревнивая любовница под одной крышей не дело.